Глава 18. Глиняные таблички. Они удолись. Как все ожидали от меня, поход в лес изготовления глиняных табличек и взрыв ярости отняли у меня столько сил, что я оказалась прикованной к постели с лихорадкой. Я бормотала глиняные таблички себе под нос снова и снова. Жав в кулаки, я решила вновь пойти в лес, чтобы сделать больше глиняных табличек. Однако папа запретил мне. Не за что, ни в коем случае. Сначала мы должны посмотреть, окончательно ли ты выздоровела, так что подожди до завтра, хорошо? Ладно. Естественно, он не дал бы мне разрешения сделать что-то настолько безрассудное, как пойти в лес наслед ещё день после того, как у меня спала лихорадка. Но тем не менее, он сказал, что завтра я смогу пойти в лес, если сегодня лихорадка не вернётся. А потому я начала готовиться к завтрашнему дню с волнением в сердце. Сначала я взяла из кладовки доску истинного назначения которой я не знала, и положила её на дно моей корзины для придания той большей прочности. Затем я взяла несколько порванных кусков ткани, которые мама собиралась сшить в рубище, и незаметно положила в корзину. Примечание: рубище это ветхая, и рваная одежда из грубой ткани. Благодаря таким приготовлениям я смогла бы обернуть глиняные таблички и принести их домой. Так. Теперь настало время, чтобы сделать кучу глиняных табличек. На следующее утро я проснулась в предвкушении и нашёл сильный дождь. Если быть точной, то настоящий ливень, что было редкостью для этой местности. Всё настолько плохо, что происходящее напоминало тайфун. Мы могли слышать ветер и дождь, даже после того, как плотно закрыли окна. Нееет, почему дождь? В мире, где нет прогноза погоды, мы оказались во власти прихоти матери природы. Впрочем, на самом деле я была настолько болезненной, что выходила из дома только тогда, когда разрешала моя семья – И до сих пор мне не приходилось беспокоиться о погоде. Видения глиняных табличек, расползающихся под дождем, вспыхнули в моей голове. Хоть я и спрятал их под каким-то здоровым кустарником, они точно не пережили бы эту бурю целыми и невредимыми. мои глиняные таблички, да они же в кашу превратятся. Мань, постой, куда это ты идешь? В лес. Я не задумываясь, сразу же попыталась выбежать на улицу, но мама схватила меня за воротник и остановила. О чем ты только думаешь? Ты ведь и без того легко заболеваешь, а этот шторм тебя просто убьет. Разве ты не понимаешь, что погода настолько плохая, что мы не сможем даже пойти к колодцу? Несмотря на плотно закрытые окна, мы все равно слышали звуки свирепствующего шторма, и это подчеркивало, насколько ужасной на самом деле была буря. Я бы никогда не пережила такой выход на улицу, то, если даже здоровые взрослые не решались выйти наружу, чтобы добраться до колодца. Я опустилась на пол Мои глиняные таблички, уго! Май, не волнуйся, все обещали, что помогут тебе, поэтому ты сможешь сделать новые быстрее, чем раньше. Тури потрепала меня по голове, утешая меня. Она действительно была хорошей старшей сестрой. Шторм продолжался в течение двух дней, и прошло ещё два дня, прежде чем нам, детям, снова разрешили идти в лес. Сегодня было яркое и солнечное утро, и все выглядели взволнованными от того, что снова смогут пойти в лес после столь долгого перерыва. К тому же сегодня был тот день, когда у учеников не было работников, работы. Поэтому детей было намного больше, чем обычно, особенно больших. Ральф, старший брат Луца, тоже собирался в лес. У него была большая корзина на спине, и он нёс лук. Привет, Майн. Уже чувствуешь себя лучше? Привет, Ральф. Мне стало лучше, но в тот день, когда папа сказал, что я снова могу пойти в лес, разразилась буря. Да, уж не повезло. Ральф раслипал мои волосы и подошёл к Туле. Как дела, Тулия? Ральф, такое ощущение, что мы не видели друг друга целую вечность. Возможно, это из-за того, что Ральф начал работать у учеников, но он выглядел намного более зрелым и уверенным в себе. А Тулия, излучая красоту и опрятность, за которой я следил, готовясь к её крещению, одарила его ангельской улыбкой. Думаю, они определённо были бы хорошей парой. Ральф и Тулия очень заботятся о других, а потому наверняка хорошо подойдут друг другу. Я с улыбкой наблюдала за ними, пока вдруг Плут не притянул меня к себе. Майн, возьми себя в руки. Сейчас тебе следует пойти в начале группы, так как ты хоть Что чуть медленно, не забыла. Ты прав, прости. В атага детей, включая меня, дошла до ворот и прошла сквозь них. Примечание: В атага это шумная толпа или какое-то сборище. То, что раньше представляло собой тровенную страну чудес, было глубоко изранено штормом, и повсюду была разбросана грязь. Хм. Есть ли в этом мире финансовая помощь в случае стихийных бедствий? Потрясённая увиденным, я продолжала двигаться, оглядываясь по сторонам, когда что-то внезапно появилось перед моими глазами. Удивлённая, я посмотрела в сторону и увидела, что Лутс машет руками перед моим лицом. А? Что-то случилось? Нет, мне просто интересно, проснулась ли ты. Эм, майнд, ты собираешься снова делать эти глиняные таблички? Для чего они тебе всё-таки нужны? Даже если бы я не писала по-японски, луд всё равно был неграмотным. Он понятия не имел, что я пишу, не говоря уже о том, что в его повседневной жизни не было никаких бумаг или букв. В его доме не было написано ни единой буквы. Он без сомнения ничего не знал о великой медиа в целом. А глиняные таблички были лишь одним из способов записи информации, с которым он никогда не сталкивался в своей жизни.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 Я принялась учить Луца, ибо во мне появилось какое-то странное чувство ответственности за подобное миссионерство о ценности книг и письма. Ну, это просто. Они предназначены для письма. Например, если у тебя есть что-то, чего ты не хочешь забыть, ты можешь записать это на них. Таким образом, ты не сможешь это забыть. К тому же, если ты правильно хранишь табличку, ты сможешь смотреть на неё в любое время. Так что вот для чего нужны глиняные таблички. И, к слову, они только одно средство записи информации из многих. Глина настолько мягкая, что ты можешь просто использовать палец, чтобы стереть ошибку. а как только ты сделаешь табличку, ты можешь обжечь её в огне. Ну так что, тебе не кажется, что это удивительно? Возможно, из-за того, что я выпалила всё это без остановки. Луц просто слегка наклонил голову и открыл рот. Я запутался. В любом случае, что именно ты записала? Я записала историю, которую моя мама как-то мне рассказывала. Ведь если я её запишу, то я не забуду, понимаешь? Чего я действительно хочу, так это книг. Ну их здесь нет. Так что я просто сделаю их сама. Э, майнд, так это от того, что ты действительно хочешь? Я задумался в вопросе Луца и вдруг что поняла. Я долго думала, что хочу делать книги, потому что они были слишком дорогими для моей бедной семьи, но то, что я действительно хотела глубоко внутри, вовсе не изготовление книг. Эм, не совсем. То, что я действительно хочу, так это прожить жизнь в окружении книг. Я хочу, чтобы каждый месяц писались куча новых книг. Я хочу купить их все и всю жизнь их читать. Ну, проще говоря, ты хочешь книги. Да, я хочу их прямо сейчас очень сильно хочу. Но, к сожалению, они слишком дорогие, чтобы я могла их купить, и по силе они для меня недоступны. Так что что мне ещё остаётся, кроме как делать их самой? Бумага, к сожалению, тоже слишком дорогая, поэтому я буду делать глиняные таблички, писать на них истории и обжигать их. После моих слов Ну, наконец-то пришло понимание, и он хлопнул в ладоши. Так прямо сейчас ты делаешь замену для книг? Да. Последнее время дела шли не очень хорошо, но это уже в прошлом. Я позабочусь, чтобы в этот раз всё получилось. Правильно. А я помогу тебе. Луц был готов зайти так далеко для меня только потому, что я поделилась несколькими рецептами, и его рвение заставило меня захотеть помочь ему тоже. Хорошо. Луц, а чем тогда хочешь заниматься ты? Похоже, у тебя есть то, что ты действительно хочешь сделать сам. Я да. Я хочу поехать в другие города. Ты знаешь, как бард странствующие торговцы путешествуют по различным местам, и знают много разных врещей. Так вот, я хочу так же. Ага, звучит очень здорово. Кстати, ещё во времена Урана я часто мечтала путешествовать по миру, посещать всевозможные иностранные библиотеки и читать в них книги. Мысли об этой более недостижимой мечте вспыхнули в моей голове, и я опустила глаза. Ты правда так думаешь? Я имею в виду, что мне пришлось бы покинуть город, понимаешь? Ах, думаю, что путешествия это здорово. Посещать множество различных мест это так весело. Я тоже мечтала путешествовать по всей земле и посещать различные библиотеки. Ха, я не знаю, почему так волновался, рассказывая всё тебе. Да, Ушмайн, ты определённо сможешь сделать всё, что захочешь. Лоц, что тебе мешает сделать то же самое? Моя голова была забита мечтами и желаниями Урана, а потом я даже не смотрела на него. И я не видела, какое в тот момент у Лоцса было лицо. Когда мы наконец-то добрались до сухого участка дороги, мы пошли дальше и вскоре оказались в лесу. Открытая полянка внутри леса была местом нашего сбора. Так, хорошо, соберитесь все вместе. Маленьким детям запрещено заходить слишком далеко. Всегда оставайтесь там, откуда вы сможете увидеть это место сбора, всем понятно? Дети, что были постарше, сперва убедились, что маленькие дети поняли правила, а после схватили луки и убежали поглубже в лес. Между тем, маленькие дети украдкой смотрели в мою сторону, хотя я и устала от прогулки до леса, она сразу же принялась исследовать местность, чтобы посмотреть, что стало с моими глиняными табличками. Кто-нибудь знает, где находятся таблички? Сначала я подумала, что только я одна забыла, где оно было, а поскольку с тех пор прошло несколько дней, однако все остальные оглядывались столь же потерянно, как и я. «Мы определённо поставили метку на дереве, так ведь?» Друзья Фея одновременно кивнули. Он указывал на место, где несколько деревьев упали от шторма. «Ну, у нас есть представление о том, где они находятся, поэтому мы должны просто искать». Как только Лутс начал прочесывать кустарник, все остальные нерешительно присоединились к нему в поисках. И это были не только друзья Фея, а вообще все. Они все такие милые дети. «Эй, это же оно!» Потребовалось много усилий, чтобы найти метку, и вот, наконец, Фей помахал мне, сидя на корточках около кустов. «Я бы разобрался!» просилась туда так быстро, как только могла, и обнаружила склеенные комки глины без видимых на них букв. Как и ожидалось, дождь испортил их настолько, что все написанные мною буквы стёрлись. Таблички вернулись к своей первоначальной форме. М-м, да. Придётся вернуться к исходной точке. Не я сломала их в этот раз, верно? Я знаю это. Фей поспешно начала извиняться, но этого не требовалось. Я понимала, что сейчас не было его вины. Я также понимала, что все суетятся вокруг меня, не зная, что следует делать, и не знаю, должны ли они утешать меня или нет. Я понимала, что доставляю всем проблемы, но не могла остановить слёзы. Пока я тихонько рыдала, я услышала приближающиеся шаги. Они остановились, а через несколько секунд кто-то слегка ударил меня по голове. "Мань, если у тебя есть время на то, чтобы плакать, то у тебя есть время на то, чтобы сделать больше табличек". Голос Луца привёл меня в чувство. Он был прав. Мне просто придётся попробовать ещё всё раз по кафе и другие дети всё ещё были готовы мне помочь Я вытерла сопли и посмотрела вверх. Правильно. Я не позволю миру победить меня. Сначала я потерпела неудачу из-за Фея, затем я потерпела неудачу из-за шторма. Я пережила человеческие и природные катастрофы. Что ещё мир может на меня бросить? Что бы ни случилось, я закончу эти таблички. Глина, в которой я нуждалась, была прямо передо мной, поэтому мне просто требовалось придать ей форму, прежде чем снова начать писать. Я знала, где можно получить больше, если мне понадобится ещё. По сравнению с тем, когда я не смогла найти глину, самостоятельно. Сейчас все было великолепно. Все хорошо, я не повторю своих ошибок. Из-за этих неудач я поняла, что мне нужно либо закончить таблички в солнечный день, либо делать их в здании с крышей. Сегодня погода хорошая, и у меня есть помощники, у которых хватает сил и энергии. Пускай феи его друзья помогают лишь из-за обещания данного имя от страха, но всё же. С таким большим количеством помощников я смогу быстро изготовить глиняные таблички. Мне потребуется помощь только Лоцафея и друзей Феи. А Тули, ты можешь сосредоточиться на сборе. М-м, хорошо. Удачи всем. Ага. Одобрение Тули подняло мне настроение, и я получила добро на работу над новыми глиняными табличками. У меня был Фей и его приятель номер один, которые выкапывали мне глину. Затем я заставляла Луца и приятеля Фея номер два придавать глине форму табличек. Моя же работа заключалась в использовании тонкой палочки, чтобы чертить на табличках буквы. Так что дела идут отлично. Мне требуется 10 глиняных табличек, чтобы написать всю историю, поэтому как только вы сделаете столько, можете приступать к своим сборам. Полагаюсь на вас. Понятно. Фея остались. На её по очереди выложили таблички передо мной, закончив все 10 как можно быстрее, прежде чем убежать, чтобы начать сборы. И всё же, Луц продолжал дальше копать глину. Эм, ты не собираешься эти собирать то, что вам нужно? Здесь сегодня Ральф, так что я могу остаться и помочь тебе. Эм, ну, у меня уже достаточно глины, поэтому почему бы тебе не попрактиковаться, описать на земле. Земля была мягкой из-за дождя, поэтому я взяла свою палочку и начертила на ней Луц, используя буквы этого мира. Что это? Твоё имя, Луц. Ты не сможешь путешествовать по миру, если не умеешь писать своё имя. Жители нашего города могли входить и выходить через ворота без особых проблем. Но очевидно, что у незнакомцев, которые посещали новые города впервые, спрашивали их имя, и они должны были быть в состоянии его записать. Вот так, который является бывшим странствующим торговцем, рассказал мне об этом. Тоже было верно и для нашего города. Любые незнакомцы проверялись довольно строго, прежде чем попасть внутрь. Если Лутс хотел когда-нибудь посетить другие города, он должен был хотя бы научиться писать своё имя. My name. Это моё имя? Да. Если ты хочешь путешествовать по миру, ты должен запомнить, как оно пишется. Лучше сначала практиковаться в написании своего имени на земле, сверкая зелёными глазами. Тем временем я продолжила писать историю, которую узнала в этом мире на японском языке. Я повторяла про себя и определённо сделаю эту книгу. Снова и снова. Готово! Я закончила писать одну из тех историй, что рассказывала мне мама. В будущем я хочу продолжить и сделать на глиняных табличках э, «Записываем вместе с мамой» коллекция коротких сказок. Это была бы книга, наполненная историями, которые я впервые узнала, придя в этот мир. Я завернула готовые глиняные таблички в тряпки и аккуратно сложила их в своей корзине, стараясь не сломать их и не стереть слова Когда они все оказались внутри, я тяжело вздохнула. Затем я посмотрела ввысь, а из моих глаз потекли слёзы. Я закончила свою первую книгу. На самом деле, глиняные таблички не были достаточно утончённой вещью, чтобы по-настоящему назвать их книгой. Но они были самой близкой к ней вещью, которой я здесь обладала. Я начала жить в этом мире в конце осени. Сейчас же заканчивалась весна. Мне потребовалось очень и очень много времени, чтобы получить свою первую книгу. Но теперь, когда я сделала одну, у меня появилось ощущение, что... что моя жизнь здесь наконец-то наладится. Я снова могу читать книги. Я могу читать книги в этом мире. Так что я думаю, что всё будет хорошо. Так как я переродилась в мире, где книги были слишком дорогими для бедных людей, чтобы те могли их читать, а также переродилась в слабом теле, которое легко могло заболеть, и я никогда не заботилась об этом теле в полной мере. Мне было всё равно, если я умру. Тело этого больного ребёнка не воспринималось как моё собственное, и я не могла представить жизнь в этом мире без книг. У меня не было привязанности к чему-либо, но теперь, когда у меня была книга, у меня было то, о чём я хотела позаботиться. У меня было ощущение, что я наконец-то нашла что-то, ради чего мне стоит жить. Я нашла свой путь в новой жизни. Майн, ты закончила? Да, благодаря тому, что вы все мне помогали, я закончила. Даже если в действительности Луц и Тули беспокоились о настоящей Майн, а не обо мне, они фактически помогли мне сделать эту книгу. Я сняла тряпку и показала Тули и Луцу готовые глиняные таблички. Майн, а что на них написано? История о звёздных детях. Та, что мама рассказывала мне в первую ночь. И в первую? Тули в замешательстве нахмурила брови. Да, это первая история, которую я помню. Мама тихонько шептала мне эту историю в ту ночь, как когда я впервые стала Майн, когда у меня был столь сильный жар, что я не могла заснуть. Её голос был наполнен любовью, но мне казалось, что её любовь предназначалась для кого-то другого, а не для меня. Я не принимала себя за маин, поэтому чувства и слова мамы не достигали меня. Напротив, они только усугубляли моё замешательство. Ничто в мире не причиняло мне больше боли, чем любовь мамы, потому что от неё я лишь больше замыкалась в себе. И всё же, когда я решила сделать свои собственные книги, история, которую она мне рассказала, была первая, которая пришла мне в голову. У меня было ощущение, что превратив рассказы мамы в книгу, я смогу принять ту любовь, что заключалось в них. Я действительно хочу записать все истории, которые рассказывала мне мама, тогда я их не забуду. А буквы не пропадут снова? Тури выглядела обеспокоенной, но я только улыбнулась. Пропадут, если я оставлю их такими, как сейчас, поэтому я их нагрею, чтобы укрепить. Тогда мы сможем читать мамины истории, когда захотим. Прошло около полугода, с тех пор, как я начала жить в этом мире. И вот теперь я впервые улыбнулась настоящей, искренней улыбкой. Это было бы прекрасным воспоминанием, если бы всё на этом и закончилось. Но, к сожалению, Моё везение иссякло. Я хотела сразу же обжечь таблички, как только вернулась домой. Я подождала, пока мама отвлечётся, и немедленно положила таблички в очаг. После чего они взорвались. Я не шучу. Вы можете подумать, что я просто шучу, но это действительно произошло. Небольшая справка. Если обжигать глину слишком быстро, то она потрескается целиком лопнет. И если в глине содержатся крупные посторонние включения, она потрескается. И если глина плохо перемешана, то в ней могут остаться пузырьки воздуха, и влага при расширении разорвёт изделие на куски. И это не говоря уже о том, что перед обжигом глину следует высушить, и иначе, вероятно, она скорее закипит, чем обожжется. Я грю их в очаге и бум! Моя первая книга превратилась в пылеобломки. Я просто стояла в оцепенении, и прежде чем я смогла понять, что пошло не так, мама накричала на меня и заставила покляться больше никогда не делать глиняных табличек. Ну и что теперь? Я только что вернулась на круги своя? Хм, честно говоря, сейчас я чувствую себя намного лучше, так что, может быть, все было и не зря. Три шага вперед, два назад, ммм? Ну и что мне теперь делать?